2862 год от Великого Исхода, ночь с одиннадцатого на двенадцатый день месяца зеркала. Тагаре. Когда одна из дам из тылы ворвалась к Шарлю с сообщением, что роды начались и сеньора призывает супруга, тот уже был одет для путешествия. Пришлось бросить плащ и подняться к Эстелле, который уже было не до него. Герцог мерил шагами приемную жены, понимая, что что-то не так. Слишком долго, в сравнении с тем, как это было с младшими детьми, да и лица бегавших туда-сюда Медикуса и его помощников были нерадостными. Шарль не мог не думать об Эстелле и рождающемся ребенке, но герцог, прежде всего, видел перед собой другую женщину, несколько ор, ожидающую его на условленном месте. Он не мог ничего и сообщить, надеясь лишь на то, что, устав ждать, она поймет, что ему что-то помешало, и вернется» что ж они уедут в следующей ночью даже целианцы не посмеют уклониться от участия в пире по поводу рождения ребенка из рода тгрэ или от поминальных торжеств уж слишком долго все тянется неужели это проклятое падение как же так вышло эстела не могла видеть это ее выдумка но он все равно виноват Да, своими заигрываниями с Делло он отводит подозрение от Солы, но его жене от этого было не легче. И вот она вообразила, что он изменяет ей с Делией, а полученный при падении удар закрепил эту выдумку в ее сознании. Как бы то ни было, если Эста или ребенок умрут, то их убийцей будет он, а если он не вытащит Солу из ловушки, в которой она оказалась по его вине, то он будет вдвойне убийцей. Но случить что со Стеллой, он не сможет оставить Тагере, даже ради спасения Солы. Филипп слишком мал, чтобы стать владыкой Севера. Герцог с радостью бы дал жене и свободу, и власть, которой та отнюдь не была равнодушна. То, что он бросал все и, по сути, умирал, оставаясь живым лишь для Солы, в какой-то степени примеряла его совесть с бегством. Он с собой не берет ничего, даже имени. Он отрезает себя от прошлого, так же, как Анастазия. Она жертвует Богом, он домом и своим долгом. Да, они оба совершают страшный грех, но они готовы за него расплачиваться.